с оружием в руках принудит Флаухера сказать «да» или «нет». Если государственный комиссар искренне хочет народного обновления, ему помогут совершить этот прыжок. «Правда, он Куцнер», полагает, э, доверительно добавил фюрер, что Флаухер только для того просил об оттяжке, чтобы провести за нос истинных германцев, обскакать их. «Но Куцнера не проведешь, не шалишь». «Он и не подумает снова идти на попятный». А что он обещал отложить выступление до 12-го, так это просто северная хитрость. Не только допустимая, но даже обязательная, когда дело идет о благе Отечества. Проникновенным голосом он еще раз спросил, все ли готово. Командиры не менее проникновенно заверили, что да, все готово. А кто-то заметил, что если из политической точки зрения все в таком же порядке, как с военной, то победа им обеспечена. Куцнер укоризненно поглядел на Дерзкого. Не удостоил ответа. Просто взмахнул рукой и с таинственным видом указал на ящик стола, где под замком хранил планы. Все встали. Фюрер еще раз заявил, что в ночь с 8 на 9 он перейдет Рубикон. Глава 6. Кориолан. Примечание? Кориолан Гай Марций. 5 век до н.э. полулегендарный римский полководец, герой одноименной трагедии Шекспира. Патрицией Кориолан, не желавший признать прав Плепса, был изгнан римским народом. Объединившись с враждебным римлянам племенем Вольсков, Кориолан опустошил область Рима и пощадил родной город, лишь уступив мольбам матери. В полном одиночестве сидел Отто Кленк в своем охотничьем домике. Он выдержал характер, ни летом, ни осенью не появлялся в Мюнхене. Заперся в Берхтольццели в обществе матери Симона, стареющей экономки Вероники, жене приказал стеречь их мюнхенскую квартиру, он не желал видеть ее в поместье. Все же, если бы полгода назад ему сказали, что день своего пятидесятилетия он просидит один в охотничьем домике, ни за что не поверил бы этому. Уж скорее думал бы, что вся Германия будет справлять славный юбилей своего спасителя. И вот он сидит среди повитых туманом гор, попыхивает короткой тирольской трубочкой и усмехается. В такой день хорошо подводить итоги. Если бы его сейчас хватил кандрашка и предстоял бы отправиться на тот свет, о многом ли упущенном за полвека пришлось бы ему жалеть, во многом ли раскаиваться? Да ни в чем он не стал бы раскаиваться. Как там не верти, а он прожил отличную жизнь и может кричать об этом на всех перекрестках. Он настоящий баварец, уроженец Альп. Баварцы и современность плохо уживаются друг с другом Ну что ж, тем хуже для современности Кленк — это кленк и пишется кленк И он от души рад, что не имеет отношения Ко всяким склизким тварям, которыми кишмя кишит этот мир Его книги «Горы, леса», «Егерь» — он сам Какое еще общество ему нужно? Одиночество — неплохая штука Он снова вспомнил охоту в итальянских горах. Да, козерог – умнейшее животное. Разумеется, Кленку было бы приятно, если бы здесь рядом с ним сидел некий юнец по имени Симон. Но зазывать его к себе – нет, на это он не способен. Когда Кленк окончательно расплевался с патриотами, он решил и Симона забрать с собой сюда в Берхтольдсцель, подальше от патриотов, но Симон, этот пострел, отрез отказался. Ему нравилось в Мюнхене. Он не желал киснуть в деревне. Кленк вспылил и приказал ему не валять дурака, но тот тоже вспылил и уперся. Резко и непреклонно заявил, что силы его никто и ни к чему не принудит. Если старик намерен разыгрывать оскорбленную невинность, это его частное дело. Кленк был замахнулся на него, но в последнюю минуту одумался. Он был в бешенстве и все-таки радовался, что его отпрыск так похож на него. Тоже кирпично-красное лицо, те же глаза с желтоватыми белками, тоже властолюбие. Вот он стоит на своей горе, гигант-кленк, в потрепанной охотничьей куртке, надетой поверх белоснежного белья откинув лысеющую костистую голову, не дать не взять новый кариолан. Он ждет, что Родина призовет его, что патриоты призовут его, и заранее торжествует, представляя себе, как всем покажет кукиш.